Законы Петр энергично вмешивался во все сферы российской жизни, но нигде его деятельность не была столь кипучей, как в области законотворчества. Тому имелись две причины – объективная и личная. Обновление государства, безусловно, требовало новых письменных правил, по которым отныне будет существовать империя. Изменилось самое назначение государства. Прежде оно, по очень точному выражению Богословского, ставило перед собой только три задачи – обеспечивать оборону от внешних врагов, блюсти внутреннюю безопасность и собирать необходимые для этого средства. В общественную и частную жизнь подданных оно вмешивалось очень мало. Регулярное государство, хотя бы внешне берущее за образец Европу, подобными функциями ограничиваться не могло а военно-бюрократическая империя, которую строил Петр и подавно. Как мы помним, согласно Петровскому идеалу, держава должна была работать как часы, а это требовало составить строгие предписания и инструкции для каждого колесика и винтика. Но помимо рациональной мотивации в том извержении законов и указов, которые Петр обрушил на страну, безусловно, ощущается и характер преобразователя, одержимого страстью к регламентации всего и вся. Царь верил, что ему достаточно расписать жизнь до мелочей, ничего не упустив, обо всем распорядиться, и тогда, наконец, наступит порядок. Обстоятельства, правда, были таковы, что всерьез заняться любимым законотворческим делом Петр смог только в самый последний период царствования. Раньше он был слишком занят борьбой со шведами. Впервые самодержец взялся за переписывание российских законов еще в начале 1700 года, под впечатлением от европейского путешествия. Тогда была создана большая комиссия по составлению нового уложения. Но скоро началась война и пошла так трудно, что стало недомирных забот. Новые законодательные акты выпускались, но бессистемно, по мере надобности. Прошло немало лет, прежде чем у Петра появилось время взяться за дело всерьез. Это случилось после Полтавы. Ключевский подсчитал, что до 1710 года в России появилось около 500 указов, а после перелома в войне – 2500. Но лишь с 1720 года, покончив с военно-кочевой жизнью и поселившись в Петербурге, Государь занялся сочинением законов в ежедневном режиме. Во многих из них ощутим неповторимый петровский слог и стиль. Царь рассматривал текст закона еще и как своего рода педагогический трактат. Поэтому вначале обычно следовало обоснование. Понеже обстоятельства, или мировая практика, или предписание разума, таковы и таковы, повелеваем следующее. Однако, не слишком надеясь на умственные способности подданных, В конце Петр обычно переходит к угрозам, очень подробно описывая, как будет караться нарушение данного закона. В оформлении законодательной системы Петр снова взял за образец Швецию. В 1718 году началось составление уставов для коллегий, чтобы для начала навести порядок в самом правительстве. Юстиц-коллегия занялась переводом шведских законов и их адаптацией к российским реалиям. Сотрудникам этого ведомства предписывалось тратить половину присутственного времени на текущие дела, а вторую половину – на составление уложения. Петровское законодательство стремилось ко всеохватности. Это не просто перечень правил, по которым устроено государство с перечислением наказаний за нарушение этих правил, а нечто вроде подробной и мелочной инструкции правильной жизни. Помимо сотен указаний, касающихся вещей действительно важных – уголовного и гражданского права, военных и торговых уставов, промышленности, межведомственных отношений, градостроительства и прочего – Петровское государство произвело на свет массу постановлений избыточных и даже удивительных. Как можно и как нельзя строить собственные дома? Как одеваться, кому носить бороду, а кому бриться? Как веселиться и как скорбеть? Как лечиться и в каких гробах ложиться в могилу? Иногда вмешательство в семейную жизнь, впрочем, оказывалось и полезным. Например, Петр запретил родителям принуждать сыновей и дочерей к браку, если те не согласны. Тем же указом 1724 года помещикам не позволялось поступать подобным образом с крепостными. Нельзя без удовольствия читать и Петровский закон о дураках и дурах 1722 года. Царь обеспокоился, что дворяне завещают свое имущество необразованным детям, то есть дуракам и дурам. А те, если состоятельные, потом без труда находят себе пару, несмотря на их дурачество, но для богатства. Отчего плодятся новые дураки? Посему сенату предписывалось вести учет дуракам. А будя те окажутся вовсе не способны к обучению, наследство им не давать и брака не дозволять. Более действенного стимула для образования дворянства придумать было трудно. Мало было издать законы. Требовалась система, которая могла бы их применять. Судебная система. Ее в Старой Московии, по сути дела, не существовало. На местах исполнительная власть являлась и судебной. Можно было обратиться за правдой прямо к царю, но его суд редко бывал скорым. Петр попытался учредить иерархию судов, внешне очень похожую на европейскую внизу земские суды, потом провинциальные, потом окружные. Неоднократно выходили указы о том, чтобы никто не обращался с просьбами лично к государю, не подав прошения в установленных учреждениях и не пройдя всех инстанций. Назначением судейских чиновников ведала юстиц-коллегия, что обеспечивало, если не независимость судебной власти, то, по крайней мере, ее обособленность от губернаторов и воевод. Но сама идея разделения властей была чужда ордынскому государству, и продержалась эта полунезависимость очень недолго. Традиционно судебная власть была неотделима от административной. Сама концепция независимой судебной власти казалась диковинной и прижиться не могла. Уже через несколько лет отправление правосудия было возвращено воеводам, которым в помощь придавались асессоры. Судейские чиновники, его подчиненные. Личность Петра, обладавшего крутым нравом, нашла отражение и в системе наказаний. Как я уже писал, составляя законы, царь апеллировал к разуму подданных, но при этом больше полагался на страх. Кары, предписанные новым законодательством, выглядят еще суровее, чем старомосковские, к тому же смягченные в 1680-е годы при правительстве Василия Голицына. Обширнейший спектр наказаний, несомненно придуманный самим царем, поражает своим многообразием и дает представление о том, что Петр считал легким преступлением, а что тяжелым. За праздную болтовню в церкви с нарушителей брали денежный штраф, очень немаленький, в рубль. Штрафом же наказывали чиновников за прогулы или неслужебные разговоры. Нетерпимый ко всякому ослушанию – Петр жестоко наказывал нарушителей своей воли, даже в мелочах. Например, после обязательного введения европейской одежды всякого торговца, продававшего русское платье не тому, кому следовало, ждала каторга. Человека, наносящего ущерб государству, ждала смертная казнь, даже за мелкие шалости, вроде подкладывания в казенный груз некачественной продукции. Впрочем, и в смертной казни существовали градации. От обычной, быстрой до долгой и мучительной, в зависимости от тяжести содеянного. Просто за убийство вешали, но за убийство офицера ломали на колесе. За светотатство прижигали язык железом, а потом рубили голову. За колдовство сжигали живьем, также карали фальшивомонетчиков. Самое жестокое наказание полагалось за преступление, более всего ненавистное Петру, измену. Предателей, тайно общавшихся с врагом, равно как и заговорщиков, которые замышляли зло против государя, предавали четвертованию, поочередно отсекали конечности. Российское население и раньше не испытывало особого уважения к законам, которые всегда вводились не для защиты народа, а для еще худшего угнетения. Но, по крайней мере, прежние законы были немногочисленны и понятны. Теперь же отторжение официального закона, недоверие к нему. Часто непонимание его буквы и смысла становится константой во взаимоотношениях властей народа. Вместо того, чтобы укрепить общество некой системой договоренностей и твердо установленных правил, Петровское законотворчество сделало ставку на принуждение и страх. Правами в этом государстве обладал только один человек – государь. Он же был высшей инстанцией, решавшей когда, как и в каком объеме применять тот или иной закон.